Пятый. Кто водит его за нас? Ян смотрел на девушку, что стояла перед ним. Она как-то застенчиво опустила взгляд, словно извинялась. Помнил рисунок, на котором Анна сидела на столе. Вспомнил ее ямочки на щеках, носик и бровки, что поднимала вверх. «Смотрю, ты сидишь». «Мы знакомы?» «Точно, знакомы, извини, что спросил, а мы...» «Знакомы?» – удивленно переспросила Анна. «Ну да». «Да, знакомы». Она присела рядом, положила на колени сумочку и, поглаживая ее, посмотрела на него. «Ты не обиделся на меня?» «За что?» – постарался вспомнить, знал, что Анна работает в музее, что приходил к ней, а после как рукой отрезала. Лишь только рисунки, сделанные им, напоминали о ней. Ну, понимаешь, так получилось. Я не хотел тебя обидеть. Брось, всякое бывает. Я рылся в голове, словно в огромном чулане, где было все, но не было информации о девушке, что сидела рядом. Честно? Выставка прошла, знал, что приносил рисунки, а вот была ли сама выставка, уже забыл. «Какая?» – озадаченно спросила девушка. «Ну как же, просила принести рисунки, я принес. Говорила, что выставку формируешь. Получилось?» «А, но это было год назад». «Значит, и как?» «А ты не помнишь?» «Помню, что приносил. Ты еще меня чаем угостила. Он был, кажется, зеленым, в синих кружках». «Точно, они там все синие. Это Гордеева принесла. Сказала, все равно дома пылятся, они фарфоровые. А что дальше?» «А что дальше?» – поинтересовался он. «Ты ведь был на выставке?» «Да?» – удивился Ян. «Наверное, это было не столь важным, коли забыл про выставку». «Не помнишь?» «А, а меня помнишь?» «Ну, конечно же, твой кабинет в подвале, стол около окна, там еще чей-то старый самовар и, кажется, цветок был». Фастия Японика, он потом засох. «Жаль». Анна, когда увидела Яна на скамейке, подумала, что накинется на нее с кулаками. Сидел с закрытыми глазами и улыбался. Наверное, поэтому подошла и теперь говорит, что не помнит ее. Он надо мной издевается, уже хотела обидеться, взглянула ему в глаза и поняла, что в них нет злости. «Как работается, Что-то новенькое?» Я не знал, что конкретно спросить, поэтому вернулся к выставке и ее работе. «Я уволилась», — говорила. «Да?» «Ушла? Бабья склоки. ты еще сказал, что у нас рассадник старых дев. Ты оказался прав». Прямо так и сказал, смеясь, спросил Ян. Ну да, теперь в музее усадьба колокольниковых работаю. Мне нравится. Зашел бы, проведу тебе экскурсию. Анна смотрела на этого мужчину и не понимала, что с ним не так. В прошлый раз, когда расставалась, обзывала его ничтожеством, неудачником, который до скончания века будет рисовать картинки для книг. Ей хотелось высказать все самое гадкое, что удалось извлечь из своего сознания. Так Анна пыталась окончательно оборвать связь, что удерживала ее около Яна. Видела, как он обиделся, как покраснело лицо, как злился, как губы безмолвно ей отвечали. Анна не могла остановиться, все кидалось в него словами, словно мокрыми тряпками, а он стоял на месте и даже не пытался увернуться. Тогда чувствовала себя на высоте, но спустя месяц эйфория прошла, стало противно. И вот теперь сидит тут в парке, довольный своей жизнью и, улыбаясь, расспрашивает про ее работу. Можно подумать и ничего не было. И тут у Анны промелькнула мысль про реабилитацию памяти. А помнишь, мы осенью ездили на Андреевское. Там у моей мамы в Мичуринце домик». «Я...» Увидела, как Ян растерялся. Его глаза наивно, как у ребенка, захлопали. Он постарался вспомнить и простодушно улыбнулся. «Он меня не помнит. Совсем не помнит», подумала Анна. И теперь уже она по-детски посмотрела на мужчину. Он меня вычеркнул из жизни. Стер все воспоминания, забыл. «Но как?» Ей захотелось его затрясти, закричать «Посмотри на меня, это я!» Ее пальцы задрожали, вспомнила, как прижималась к нему и целовала небритую щеку. Была с ним счастлива, но он ничего не хотел менять в своей жизни. Ян видел только чистый лист бумаги и свои карандаши. И все, что его окружало, было бутафорией. Спустя месяцы после расставания Анна хотела позвонить, но боялась услышать его презрительное молчание. И вот теперь вычеркнул ее из своей жизни. Пошел в институт и стер воспоминания, не только когда на него кричала, но даже те моменты, когда им было хорошо вместе. «Я пойду», — сказала Анна, встала и поправила сумочку. «Мне тоже пора». «Нет-нет, мне в другую сторону». Девушка заметалась, пошла в сторону республики, а после, развернувшись, побежала в противоположном направлении. «Пока!» – растерянно сказал Ян удаляющейся девушке. «Он меня, видите ли, забыл. Меня вычеркнул из жизни, словно ластиком стер. Я ему кто? Глупый персонаж в рисунке. Козел!» – ругалась Анна. Год назад считала, что вышла победителем. Всегда была главной, но в данный момент... Он ее обыграл, и это ее злило. Мужчина постоял еще немного, было не по себе. Вроде как знает девушку, и в то же время нет. Хотел сесть на скамейку и еще раз попробовать провалиться, посмотреть на мир чужим взглядом, но настроение уже было не то. Он проводил взглядом Анну, Она, не оглядываясь, скрылась за стеллами, на которых были выбиты имена павших воинов. На душе было грустно, он что-то потерял, и это что-то было очень важным. Вернулся домой, не переодеваясь, сел на диван и, вытянув ноги, стал рассматривать рисунки с Анной. Красивая, наверное, добрая, может, я и правда ездил с ней на Андреевское озеро. «Хотя нет, запомнил бы. Это ведь не в магазин сходить. Еще не страдаю склерозом». Раздался звонок. Ян уже знал, что это потерянный телефон и, наверное, опять будут просить помощи. «Да», – сухо ответил он. «Консультация». «Вы достали меня», – отключив телефон, бросил его. Уже хотел совсем выключить, но он пропеликал. Новое СМС... Сообщала о переводе денег. «Ну вот, похоже, у меня новая работа». Зазвонил телефон. «Да?» «Консультация». «Слушаю». Яну стала надоедать эта игра. Да, первое время было весело. Посчитал розыгрышем хозяина телефона, но теперь это напрягало. Он слушал длинную историю взаимоотношения Боголепова Зинчина и Гончарова. Это было запутанное дело, понял только одно. Все они сволочи, место которым в тюрьме. Но он должен был дать ответ. За Боголеповым стояли банкиры, Зинчина прикрывали из Москвы, а Гончаров – один из богатых людей города. Прихлопни его. Ян не уточнил кого, поскольку уставился вопрос, Либо это дело решить мирно, но дорого, либо кардинально и быстро. Он никому не сочувствовал ни одной из трех сторон. Еще есть вопросы? Нет. В телефоне прозвучали короткие гудки. Настроение было мрачным. Ян взял рисунки с Анной и еще раз взглянул на нее. А потом, будто архив воспоминаний, аккуратно убрал в папку. В этот день не работал, все пошло наперекосяк. Он держал в руках телефон, что нашел в клумбе. Может, это все же чья-то глупая шутка. Вот сейчас сидит на другом конце города и смеется, что разыграл меня, думал Ян, всматриваясь в черный экран. Есть радиосигнал, на основе его работает телефон. А когда я вижу чужим зрением, это как работает? И работает ли вообще? Поэтапно, точно перелистывая страницы, вспоминал, что видел сегодня. Это глупо, не сказки ведь. Как можно увидеть? Но я же вижу и отчетливо, будто сам смотрю. Именно это и поражало его, что картинка была настолько реальная, словно перемещаешься телом. А как тогда прорицатели предсказывают, Тоже видят? Или это их фантазия? Ян решил, коли работать не будет, пороется в интернете. Может, найдет ответы. Просидел до глубокой ночи. Нашел кучу историй, как люди переходили в другое тело. Но описания были настолько туманными, что больше смахивало на выдумку. Прорицатели или предсказатели входили в транс, И опять же много чего непонятного. Вроде как есть. И в то же время множество опровержений. В общем, ничего. Сделал вывод и потянулся всем телом. Да так, что захрустели суставы. Ян лег на пол, расслабился, закрыл глаза и постарался, как днем в парке, увидеть мир чужим зрением. Ничего. Наверное, спят. А вот интересно. К кому я подключаюсь? Это кто такие? Передатчики или приемники? Нет, если я вижу, значит, я приемник, а они передатчики. Смешно, словно они антенна. Задавал себе вопросы и сам же себе отвечал. Не хотел спать, еще успеет. За окном прозавел горизонт, думал о сказках, что читал в детстве, и все никак не мог выкинуть из головы мысли о странных, как ему казалось, способностях видеть чужим зрением. Уже не сомневался, что это не его галлюцинации, и не сошел с ума, хотя в этом еще не был уверен, ведь сумасшедший не знает, что он сумасшедший. «Допустим, что со мной все нормально, но как могу видеть?» А я ведь видел. Ян сел в кресло, набросил на ноги плед, расслабился, выкинул из головы все мысли, словно подмел их, и приготовившись закрыл глаза. Сперва ничего, открыл глаза, будто переключился на другую программу, опять закрыл и снова ничего. Так раз-десять повторил и уже начал сомневаться, и вдруг увидел чайник. Кто-то стоял на кухне и смотрел, как тот закипает. Ян был к этому готов и все же ахнул от увиденного. Картинка была яркой, четкой, как если бы смотрел телевизор, вот только звук был выключен. Но это не расстроило его, с восторгом смотрел, как в стеклянной колбе появились первые пузырьки, потом пар, сработал термодатчик и чайник отключился. Мужчина взял его и налил кипяток в стакан. Как показалось, он даже ощутил запах кофе. И тут все заребило, и уже через несколько секунд все пропало. Вот это да! Наверное, впервые после того, как стал видеть чужим зрением, испытал восторг. Он так и не понял, как это работает, но захотел попробовать еще раз но больше ему не удалось подключиться. Ладно, на сегодня достаточно. Надо отдохнуть, а завтра, вернее, уже сегодня, еще раз попробую. Итак, делаем вывод. Вижу это точно. Как работает? Черт его знает. Кому подключаюсь? Непонятно. И еще... Похоже, есть время или заряд, после чего вываливаюсь. Что еще я забыл?» Записал все, что ему удалось узнать о способностях провала, сделал зарисовку чайника, вспомнил плиту и как выглядела чашка. Удовлетворенный и уже уставший он разделся. И только его голова коснулась подушки, как тут же уснул. Долгов после разговора с советником сразу сделал распоряжение. Что бы ему ни говорили, принимал решение сам и нес за это ответственность. К обеду следующего дня ему отчитались, что поручение выполнено. Теперь уже поздно что-то менять. Риск оставался, как сказал советник. Он его прихлопнул. «Зачем?» – причмокивая языком, спросила Ирина Викторовна. Она не была замом Долгова, у нее свой бизнес, но их пути часто пересекались. Хруницкая Ирина Викторовна, уже не молодая, со вторым подбородком и кучей перстней на руке, словно цыганка, закачала головой. В этот раз попала в капкан, и именно Долгов спасал ее, привлекая свои связи. Был другой вариант. Долгову самому не нравилось прибегать, кардинальным мерам. За ними всегда тянулся кровавый след, а за следом идут ищейки в погонах. Может, еще можно было договориться, хотя женщина не скрывала, что была рада исходу дела. «Советник так сказал». «Советник?» «Он меня еще ни разу не подводил». «Но...» «Что не так, не доверяешь ему?» Долгов знал, что Хруницкая пару раз обращалась к нему. «Его же устранили». «Что?» «Рейнольд, у него что-то с ним не состыковалось, он его вычислил». «Убили?» «Это слухи, но у каждого слуха есть почва. И все же будь поосторожней, мало ли что». Эта новость Долгову не понравилась. Сумма за консультацию была не столь большой, если советника и правда устранили, в чем он сомневался. И все же, если это так, то кто водит его за нос?